Глава 10. Александр. 6 июня. Утро. Красный мир. Александр. Снова нас разбудила эта противная сирена. Спать хочется, пипец. Мужики по бокам от меня недовольно ворочаются. Просыпаться никому не хочется. Фух, наконец-то она заткнулась, и можно еще полежать с закрытыми глазами. Вчера, как только ушла вода, нас погрузили на платформу и привезли назад в этот блок. Перед этим залетели в этот укрепленный лагерь. Видимо, они посчитали, что после такого дождя работать нам будет и сложно, и опасно. В принципе, я с ним согласен. Слишком много копошащейся живности было на земле, как ушла вода, а уж прогресс я вообще молчу. Мы шли до платформы, как по минному полю. Эти уроды даже не могли к нам ее подогнать, так и топали, смотря себе под ноги и утопая в грязи. Еще эти инструменты, усталость, короче, весело было. Вернулись в тот укрепленный лагерь. Сдали инструмент, девушек уже не было. Видимо, их увезли раньше. Снова погрузка и полетели к блоку. Дед оказался прав. Перед тем, как нас запустили в блок, всех прогнали через рамку металлоискателя. Ну и потом аптечки и ужин. Потом привезли еще две группы таких же пленников, как мы. Со слов Архи, который подошел за порцией бурды, когда ее привезли, они сегодня были на Триссе. Собирали улиток и жуков, эту гадость, анец, употребляли в пищу. У двух групп потери, в общем, потеряли пятерых, кого укусили, и аптечки не справились, а двоих их утащили в лес животные. еще нескольких успели отбить. Охрана среагировала. уже жабоедов погибло двое. Одного утащило пилата, который мы видели. На второго с дерева свалился какой-то ядовитый жук. Название я не запомнил. Жук свалился в тот момент, когда этот в скафандре открыл-забрало. Вот и получил укус в шею. Со слов «это в жархе» орал тот знатно умер в течение двух минут, ему аптечки тоже не помогли. Естественно, мы спросили, зачем они там, на этой трисе, собирают этих гадов, если там так опасно. Ладно, мы пленные, но ведь охрана тоже рискует своими жизнями. Ответ был такой. Все эти слизни и жуки, которых там собирают, у них считаются деликатесом. Вот и лезут они туда за ними. Плюс какая-то трава еще и тот же самый лес». У деревьев, растущих там, другая структура, и из них потом получается великолепная мебель для всяких начальников, правителя и их приближенных. В общем, все как везде. — Ну и куда нас сегодня отправят? — первым делом спросил Слива, когда мы все окончательно проснулись. — Сейчас узнаем, — спокойно ответил я, — после завтрака. — Клёпа, покажи мне ногу. — к Собровцу подошел док. Тот тут же снял штаны и повернулся к Свету, чтобы док лучше рассмотрел его ногу. — Надо же, не обманули, — хмыкнул док, щупая ногу клёпы. — Сюда же вчера автодок колол. Он потыкал пальцем ему в ляжку. — Ага, два укола. Тяну шею и смотрю на ногу клёпы. Видны две маленькие точки, и всё. Там в этом автодоке, видать, совсем какие-то микроиглы для впрыскивания сыворотки. Как только автодок понимает, какую колоть, я не понимаю. Мы видели эту обойму с уколами в автодоке. Дилос вытащил нам из одного и показал. Там пипец все мелкой, прям миллиграммы, а их около полутора десятков. Сам автодок, как я уже говорил, тоже маленький. Микросхемы прям малюсенькие, но ведь работает. И колит, что надо. У кого болит, что? Посмотрев на нас, снова спросил док. Прислушиваясь к своим ощущениям, кручу головой, руками махнул. Вроде ничего не болит. Нет, нет, не болит, начали отвечать пацаны. Да уж вздохнул рукой док, махнув клепе, чтобы тот одевал штаны. Их медицина на шаг впереди нашей. Хорошие аптечки у них. Я представляю, какая другая аппаратура. Нам вчера какой-то крем еще привезли. Один из указов сказал, чтобы мы им растерли друг друга. Типа он поможет снять усталость, ускорить заживление царапин, растяжений, синяков, если они у кого есть растерлись, так как увидели, что все остальные ими тоже растираются. И вот тебе на. Сегодня у меня ничего не болит. Хотя, если честно, я думал, что после вчерашней адовой работы я хрен разогнусь. Все-таки что ни говори, а к тяжелому физическому труду я не привыкший. К физическим нагрузкам да. Томан или Грач нас периодически гоняют по полосе препятствий, к этому мы привыкли. Но попробуйте весь день камни потаскать. Я на вас на следующий день посмотрю. Привели себя в порядок: затем уже привычный завтрак и погрузка в фургон. Судя по тому, что с нами едут четырехруки, песочные, еще куча народа, сегодня мы едем на Трису, хмыкнул я. Наблюдая, как в этот большой фургон все пихают и пихают народ. Пацаны только кивают. Стало как-то тесновато. Во, этот четырехрукий с обожжённой щекой тоже тут. Покосился на нас и сел на свободное место. Но ну, пипец, как в метро в час пик. Наконец дверь захлопнули, и я почувствовал, как мы полетели. Через некоторое время мы снова оказались в этом промежуточном лагере. Там получаем уже знакомые нам пояса с аптечками, но вместо инструментов... Нам вручают различные лопаты, кирки и сачки. Вот только ботаникам я еще не был, сморщился крот, крутя в, своих... крутя в руках свой сачок. Ща будем бабочек ловить, махнув своим весело, произнес Мамуля. Ага, который как цапнет, в миг ко не двинешь, буркнул Клёпа. Мне досталась лопата, обычная, металлическая, с деревянной ручкой. Отец обратился к нашему деду в Синзнайке. — Нафига нам это? Я показал на свою лопату, а потом кивнул на сачки в руках ребят. «Я же вам уже десять раз сказал, — начал недовольно бурчать тот, — что на Трисе много болот, где собираются слизники и жуки, которые анец жрут. Вот мы сейчас и полетим на их сбор». «Ты, вы, — тут же поправился Слива, — говорил, что там очень опасно». «Да, так и есть», — вздохнул дед, пихая в карман автодок. «И чем мы от этих гадов отбиваться будем?» Этим? Продолжал возмущаться Слева, крутанув в руках небольшую кирку. — Хоть бы какой дали. — Ага, чтобы пленные тут же охрану перестреляли, — улыбнулся дед. — Они хоть и страшные, но не тупые. Сами нас будут охранять. Правда, где совсем опасно, туда не лезут. — Козлы! — ёмко точно заметил Гера. — Гер, бер, гер! — раздалось сбоку. «Во — Во! Явился надсмотрщик, мать твою! — прошипел Слева, покосившись на подошедшего в скафандре жабоеда. Мамуля! — Я услышал, как Котлета его негромко зовет. «Чё? Как думаешь, наши бензопилы этих в скафандрах распилить смогут?» Я аж захихикал, но тут же спрятал улыбку. «Кому чё? А этим двоим только дай кого-нибудь распилить». Смотрю на мамулю. Тот морщится и приценивается к жабоеду в скафандре. Тот стоит к нему боком и не видит хитрого и оценивающего взгляда мушкетера. «Думаю, да», — наконец-то выдал мамуля. «Ноги я ему точно свои отпилю». «Твоя не знаю, сможет или нет». «Чё это?» — аж задохнулся от возмущения котлета. «У меня пила лучше. Чё это она лучше-то?» Тут же завелся мамуля. «Так, хватит!» — зашипел я на них, увидав, как же боят повернулся в нашу сторону. Лезть уже на платформу, дровосеки, мля!» Я бы сказал, маньяки с бензопилами. Хихикнул слива и забрался на поджидающую нас платформу. «Полетели. А чё с нами роботы-то не летят?» — спросил Рыжий. «Да, мне тоже стало интересно». С нами летит одна платформа спереди, вторая позади, в каждой штук по пятнадцать жебоедов Все, естественно, в скафандрах и с оружием. И ещё одна платформа — фургон. Там вон в кабине трое жебоедов сидят. — Потому что там болото! — как каким-то дебилом ответил дед Архи. И они там просто завязнут. — Зенки сломаешь! — услыхал я злой голос сливы. Тот сидел рядом со мной и смотрел на этого четырёхрукова с соваженной щекой. А тот недобр смотрел то на меня, то на сливу. У него было сразу две лопаты. Начнёт ими махать, хрен отмахаешься. Вот же сосед-то у нас. «Гы — негромко прорычал малыш, и этот четырёхрукий тут же отвел взгляд. — Чё, боишься нашего малыша? — развеселился слива. — Смотри, копченый. будешь рыпаться, мы тебя прям там в болоте и утопим. Тот услышал и понял сливу, но всего лишь скользнул взглядом по сливе малышу с киркой в руках и уставился на пролетающий мимо нас лес. А лес, я должен признаться, впечатлял. Летели мы другой дорогой. Тот поворот, куда мы летели вчера, остался позади. Снова вокруг нас множество растений в виде кустарников и деревьев, зелено красного цвета. Птички вон летают и чирикуют, цветы какие-то растут. Платформа летит почти что бесшумно. Так гудит что-то под днищем, и звуки леса хорошо слышны. Даже ветер в ушах не в силах перебить особо горлостых птиц. «Как у нас в оазисе разборки», — протянул Крот. «Тут дорогу особо не прокладывали». Не, nee, сначала-то завалили несколько деревьев, а потом мы полетели над небольшим болотом, потом островок с деревьями, потом снова болото, какие-то высокие кусты типа наших камышей, спогнули бабочек, кто-то в воде вон плескался и, подняв кучу брызг, ушел на дно. Видели мы ябельно растущие, прямо такие огромные кусты с этими лианами пилата, вернее, нам на них дед показал. Куст растет посредине небольшого островка, а его эти лианы расползлись по воде в разные стороны, как щупальца у какого осьминога. На наших глазах одна из лиан резко взметнулась и схватила не вовремя так приземлившуюся птицу на кустик рядом. Схватила ее, обвела и тут же утащила под воду. Птица, конечно, и орала, и пыталась вырваться, но ну куда там. Раз — и нет ее. Видели мы и змей, больших и маленьких, кто на кустах сидит, кто в воде плывет. Кое-где водитель платформ притормаживали, и мы хорошо успели рассмотреть, что вокруг нас. «Пипец местечко!» Тут даже нечего и думать, чтобы идти тут пешком. Сожрут, укусят или утащат под воду мгновенно. Безопасность — это островки. Да и то ночью я бы не решился на одном из них остановиться. Сто процентов кто-нибудь на ночь вылезет на эти островки, чтобы их самих не сожрали. Летели долго, минут сорок точно. Наконец прилетели на довольно-таки большой кусочек суши. Никаких заборов из деревьев нет, кустарников тоже. Только островок, возвышающийся над водой метра на два. Полностью вырубленный от кустарников и вода с трех сторон. Дальше вон тропинку ходит в лес. Выгружаемся, крякнул дед. Берем холодильники и пошли. Какие холодильники, обалдел я. Еще не хватало холодильник на себе переть. Тут гадов вокруг, видимо, невидимо, укусить, мама, сказать не успеешь. Вон фургоне!» — спокойно ответил дед, кивнув на прилетевший с нами фургон. Не волнуйтесь, они все легкие и парящие. Пошли к этому фургону. Наша охрана уже разделилась по всему этому островку. Несколько из аниц по этой тропинке в лес пошли. Видать, дорогу проверяют. А холодильники прикольные. Каждый по размерам примерно, как привычный нам. Ну, как в магазинах, на полу стоят. Только для каждого еще есть небольшая переноска. Крепится под днищем. Спереди ручка. Нажал кнопочку и тащишь его за собой. А он парит за тобой на высоте сантиметров тридцать над землей. Да и над водой, думаю, тоже полетит. Котлету он сразу забрался на один из холодильников, и Мамуля без особых усилий сдвинул, и холодильника нашего мушкетера. Отец, зачем нам копченого-то этого с собой дали? Негромко спросил у него слива. Да, зачем? Я как-то даже не задумывался об этом. Он хлопец здоровый, как и ваш малыш. Бывает, что холодильники вязнут в траве на подвеске, выдергивать приходится, или перенос отказывает, и его нужно вытащить на ровную поверхность, чтобы все, что добудем, перегрузить в другой холодильник. Сами же видели, что в фургоне их шесть штук, а берем мы с собой только три. Понятно, — вздохнул я, оглядевшись. — Но и местечко. В воде вон кто-то опять плещется, птица орут, вон змея плывет, И тут же раздались одиночные выстрелы. Резко повернувшись на них, увидели, как двое боедов расстреливают кого-то в воде, поднимая фонтан и брызг. Судя по тому, что никто не орёт и не бегает, это в порядке вещей. Змеи расстреляли, — с видом знатока произнес дед. Или еще кого. — Снова выстрелы, теперь с другой стороны. Потом мы увидели, как один из анец, размахнувшись, бросил в воду гранату. Прям бульк, взрыв, и на поверхность кверху пузом всплыла какая-то большая тварь. А меньше чем через десяток секунд вокруг нее и по ней уже ползали твари поменьше. Змеи, жуки, еще кто-то они прямо у нас на глазах вгрызались в ее тело, и вода тут же окрасилась в красный. Искупаться никто не хочет, засмеялся Крот. На него посмотрели, как на психа. «Пошли уже!» — снова начал подгонять нас дед. «Пока сюда, на остров сородичи!» — кивнул головой в сторону сначала оглушенный, а теперь уже точно мёртвые твари. — Не вылезли! «С лэптопами двое!» — шепнул мне Гера, когда мы топали по тропинке. «Остальные — просто охрана. Нам нужен лэптоп!» «Как ты себе это представляешь? Нападем на охрану, они нас мигом решето сделают. Ты видел, сколько их? И отсюда мы свалить не сможем, около платформ пятеро остались». «Ничего не знаю», — спокойно ответил Кучерявый. «Хотите свалить отсюда? Дайте мне лэптоп. Хоть на несколько минут». «Ну и задачка. Вот как к ним подобраться?» «Этих двух с этими приборами на руках я уже и сам видел. Они идут позади нас. Да и наверняка среди пятерых, что остались около платформ, тоже у кого-нибудь есть такой же на руке?» «Надо, чтобы у кого пульт сдох», — выпалил появившийся рядом котлета. «Они же в этих своих скафандрах». забрал ну, забрало-то они периодически откидывают», — не унимался тот. «Поймать гада какого и бросить в него?» «Ага. И на его вопли все остальные сбегутся», — хмыкнул Слива. «Не-не, не прокатит. Надо что-то другое придумать». Млять, блядь, как же хочется свалить из этого места». «Гера прав. Нам нужен один из тех, у кого на руке лэптоп. Но как до него добраться, я пока понятия не имел. Значит, будем думать. Подыхать и быть рабом в этом мире я точно не собирался».